Послесловие. Сначала благодарности. Спасибо моей дорогой подруге Яне Вагнер, которая представила меня лучшему, и, в сущности, единственному литературному агентству Банке Гуминен-Смирнова. Спасибо в свою очередь лучшему, и, в сущности, единственному литературному агентству Банке Гуминен-Смирнова. Как сказал в одном интервью Дон Уинслоу: без участия агента ты все равно всегда будешь дилетантом вне зависимости от того, насколько хорошо ты пишешь. Пацаны мои близкие, моя секунда фамилия, спасибо вам. Вы наверняка узнали из себя, и наших общих знакомых в персонажах этой книги. Примера, фамилия, спасибо за то, что всегда знали, кто я и что я. Аня, ты абсолютное счастье, мне очень важно было здесь об этом упомянуть. Отдельное спасибо моему редактору Алексею Портнову. Дело в том, что я профессионально пишу буквы и складываю их в слова, а потом в предложения уже больше трех десятков лет. И все это время ненавидел редакторов и сражался с ними, за каждой запятой. Мне казалось, что эти люди загоняют тексты в квадратно-гнездовую матрицу банальностей. Справедливости ради нужно сказать, что многие редакторы на самом деле поступают именно так. Но! Когда Алексей прислал мне редактуру последнего дня, я буквально в смысле захлопал глазами. Его предложения и замечания сделали текст чище, злее, не побудусь, слово мощнее. И это, честно, случилось написанным мной в первый раз. Очень надеюсь, что не в последний. Теперь необязательные пометки на полях, которые могут показаться вам любопытными. Книга, которую вы только что прочитали, состоит из многих очевидных и нескольких неожиданных компонентов. Проочевидные. У нас, тех, кто родился на закате поколения X в конце 70-х, начале 80-х, было одно детство на всех. Мы ходили в одной одежде, одинаково проводили время, увлекались одним и тем же, читали одни и те же книги, учились плюс-минус одних и тех же школах. Все, что произошло дальше с нами, с жизнью, с страной, миром, достаточно быстро развело всех по разным векторам. Уже в конце 90-х между нами осталось очень мало общего. И этот момент последнего единства мне хотелось зафиксировать. Здесь нужно заметить, что у меня нет ностальгии по тем временам. Это было, честно говоря, достаточно жуткое десятилетие. Конкретно на юге конкретно в Ростове она наложилось на изначально присущее этим местам ощущение тонкого места, зыбкой реальности, за тонкой мембраной, которой ходит кто-то большой и страшный. Кажется, это вообще специфика юга не столько в сколько в социокультурном смысле. Например, в первом сезоне «Реального детектива» можно увидеть, кто конкретно прячется за этой мембраной. Луизиана, заметим, в сторону не просто похожа на Ростовскую область, она не упугающую похожа. Некоторое время назад мы с моим товарищем Алексеем Казаковым придумали русский реальный детектив, только, разумеется, в сто раз лучше, и потратили некоторое количество времени на ресерч потенциальной натуры и сидели с отвисшими челюстями рассматривая неотличимые друг от друга фотографии кушерей в окрестностях Сент-Луиса и кушерей в окрестностях Сальска. Нет, из сериала пока ничего не получилось, так бывает, может быть, еще получится. Еще про очевидное. Благодаря Стивену Кингу, но не только ему, также сам творчество Кинг Фишер, Дейтон Ауэрбак, Ширли Джексон и других, в американской литературе есть отдельный жанр «small town horror». Я не настолько обнаглел, чтобы считать его себя первым русскоязычным автором. Например, великий величайший Михаил Елизаров преуспел в нем задолго до того, как пух шаман, крюгер и новенький пролили свою кровь на берегу «Мертвого танца». Но мне очень хотелось погрузиться и погрузить читателя именно в эту реальность. Кружевные занавесочки на окнах, утопающие в зелени панельные девятиэтажки, районный тройболизм, неведомый в сущности москвичам и вообще жителям мегаполиса. И то, что принято называть простыми нравами. Где без спроса ходят в гости, где нет зависти и злости и так далее. Зло, в том числе потустороннее зло, почему-то чувствует себя в таких декорациях комфортнее всего. Теперь о неожиданном. Эта книга родилась как концепция сериала для одного российского эфирного канала. «Bitch Stranger Things» в Ростове 90-х казался мне и кажется до сих пор очень выигрышной историей. Канал передал концепцию в по-остроумному выражению одного телевизионного гуру отдел порчи проектов, заставил меня переписать ее под вполне взрослого актера, желавшего быть в центре повествования, а потом, как говорят на юге, вообще отморозился. Так тоже бывает и чаще, чем кажется среднему телезрителю. История продолжала жить во мне в странном формате. Полностью сформированные герои, детально продуманные обстоятельства и, разумеется, география событий. Оставалось только выпустить вымышленных пацанов в эти обстоятельства и смотреть, как они себя поведут. Точнее, не смотреть, а записывать. Начал это делать для себя и по-английски, без сдальского контракта и вообще без перспективы когда-то увидеть лет в опубликованном виде. Пацаны удивляли меня, своего автора, на каждой странице. Я переключился на русский, потому что так быстрее. При этом первые 100 страниц The Last Day of Summer никуда не делись и занимают почетное место в папке «Writing» моего ноутбука. Иногда я не успевал за событиями, лихорадочно записывал их в блокнот, чтобы потом развернуть в детали. В середине этого процесса началась пандемия. Многомесячный калифорнийский локдаун я провел, распутывая блудники, в которые пацанов втравил разбуженный в Таноисе древний демон. Перечитывать все это потом было странно. Честное слово, не помню половины написанного, но как-то само с собой справилось, без моего осознанного участия. Уже на середине этого процесса этим произведением заинтересовался другой российский телеканал. Из этого тоже ничего не получилось. Так бывает. А совсем неожиданным. Этого текста не было бы без книги «Мел» Пола Корнелла, без мультфильма «О Карлсоне», который живет на крыше, без адского романа «Игрожур» Да-да, долго объяснять. И без заработанного мной в 13 лет» шрама на затылке. Привет, волк. Я ничего не забыл. Первый, еще до публикации, читатели спрашивали меня, насколько реальны главные герои. На этот вопрос есть универсальный ответ. Ни один герой, ни одного художественного произведения просто по определению не может быть в деталях списан с живого человека. Это не так работает. Это не значит, что Пух, Крюгер, новенький шаман не обладают чертами вполне реальных людей, нет. Просто эти черты перемешаны, в некоторых случаях усилены, еще в некоторых заменены более подходящими характерными архетипами. Это, кстати, отдельное писательское удовольствие. Две вещи, которые я понял в процессе работы над книгой. Первое. История важна, в каком формате она будет существовать. Сериал, книга или, не знаю, комиксы. Точнее, история сама выберет этот формат, если ей не мешать. Вторая вещь. Когда история поселяется в разуме, от нее невозможно избавиться до тех пор, пока она не будет перенесена на бумагу. Ладно, хотя бы файл Word. Правда, когда это наконец происходит, когда ставится последняя точка, в свою очередь уже ждет следующая история. Это невероятное ощущение. Чистое, дистиллированное счастье. Спасибо, что продолжаете все это читать. Постскриптум. А в и его окрестностях и правда столетиями творилась мало чем объяснимая мясорубка. Исторические факты на страницах этой книги не выдуманные. Да, даже то, что Тамерлан все время приказал по вот так до конца и неясным причинам перемолоть каждый камень каждой постройки со в пыль. Андрей Подшибякин, Лос-Анджелес, 19 апреля 2022 года.